Глава 15. Мак это понял, что ему надо успокоиться, иначе он лопнет от злости. Такие потери, деньги, машины, люди, бойцовый мутант, шакалёнок. Он едва не перекусил мундштук трубки, вспомнив о фермерском сынке. Сунул ее в карман, позабыв выбить пепел, и прошелся по отсеку панча. Снаружи доносились приглушенные броней голоса бандитов, лязг инструментов и ругань механика Захара. Только что пришлось разбираться с делегацией местных, которым он заплатил за сломанную аппарель и за гарпунчиков, получивших от него десять монет за помощь с скатранам, напавшим на бандитов. Вытащив из-под кровати ящик с оружием, Макота нацепил перевязь с двумя пистолетами и в об На пояс повесил тесак, на запястье ремешок со стилетом, взял еще маленький четырехзарядный пистолет из угольно-черного металла, снял с крючка кожаную куртку, надел, провел ладонями по полам и нащупал что-то во внутреннем кармане. Оказалось, там лежит плоская серебристая фляга. Открутив крышку, он глотнул из горлышка и поперхнулся. но правильно, остатки того пойла. Откуда все-таки мальчишка взял флягу?» «Ах, да! Он сам сказал тогда, подарили летуны за то, что помог». Помог разобраться с его макоты людьми, а теперь еще и смылся, урод. Атаман хотел повеселиться, наблюдая, как бойцовые мутанты разрывают шоколенка на куски. Он снова приложился к фляге. Забористая штука, небоходы знают толк выпивки. Верхнюю, торговую, палубу охраняют прокторы. Но корабль все равно место опасное, надо быть начеку Тем более атаман не бывал здесь ни разу, хотя и знал, как попасть к графу. Тот все четко описал, а мак это хорошо запомнил. Атаман преодолел долгий путь от дворца до соленого озера. Сегодняшний день мог стать поворотным в его жизни. Если он сделает все как надо, юг пустоши ждут большие потрясения. Он спрятал черный пистолетик, надел шляпу и сапоги. Встав перед зеркалом, оглядел себя. «Хорош!» Высунувшись из грузовика, крикнул: "Дерюга, крюк!" Под высоким железным потолком гуляло эхо. Караван стоял в грузовом трюме, который атаман арендовал целиком, чтобы никто не мешал. Бандиты чинили машины, командовал Захар, потный краснолицый толстяк, водитель панчи и механик клана. За ним ходил Дерюжка, состоявший у Захара в помощниках и громко повторял его приказы. Упавшую в озеро мотоциклетку подняли из воды и закатили в трюм, где разобрали двигатель. С мотофургона, на котором вернулся крючок, сняли передние колеса. На кабину было страшно смотреть. Лобовуха разбита, смятый капот напоминает жеванный лист бумаги. Из-под переднего бампера торчали босые ноги в закатанных штанах и доносились удары молотка под днищу. Второй мотофургон вроде бы остался цел, но там возникли нелады с мотором. Как въехали в трюм, так он и заглох намертво. Захар велел никому под капот не лезть. Сказал, сам посмотрит, в чем там дело. Получалось, что у макоты на ходу остался только Панч. Хорошая машина у сгоревшего фермера. Следил Бориска за своей техникой. Да еще мотоциклетка и манис. Надо решать вопрос с транспортом и как можно быстрее. Увидев, как один бандит, откинув крышку капота на мотофургоне, копается в двигателе, Захар заорал на него, за ногу вытянул обратно и сам полез разбираться с мотором. К Панчу подошел крючок. Макота, стоя на подножке, сверху вниз смотрел на него. Лопоухий доходяга упустил шоколенка, позволил тому убить бочку с кромвелем и раздолбал самоход, а сам жив остался. Даже не ранен, тварь. Атаман с удовольствием пристрелил бы крючка, а еще лучше продал на арену вместе с мутантом, но нельзя». Теперь, когда и Морс, и Бочка, и Кромвель сдохли, Крючок — самый опытный боец в отряде, не считая Малика, но того контузило во время боя с кочевниками. Пока что Лопоухий нужен, а вот когда они вернутся во дворец, распять его перед входом на скрещенных балках, как монахи из храмов распинают мунтантов, самое то. Устав ждать, Мак повторил. «Дерюга, слышь!» — молодой заглядывал под капот мотофургона и пытался дать совет копавшемуся там Захару, а механик отпихивал его локтем. Услышав голос атамана, дерюшка вскинул голову. «Ко мне!» — рявкнул маката Когда дерюшка бросил гаечный ключ на пол и побежал к панчу, маката опять перевел взгляд на крючка. Атаман был чуток, замечал всякие мелочи, вот и сейчас отметил. Крючок стал другим. Лицо уже не такое вялое, отрешенное, взгляд более острый. И что-то еще изменилось в нем, чего Макота пока не мог понять и оттого беспокоился. «Со мной пойдете, зверюгу на арену продадим», — сказал он, когда Дерюшка встал рядом с лопоухим. «Потом наверх графу». «А чего его так личут?» — спросил молодой бандит. «Заткнись! Эх, хотел я Кромвеля с собой взять. У него кровь холодная была, как у ящера, а ты...» «Я тоже пригожусь, хозяин!» Макота спрыгнул на железный пол. «Крюк, помнишь, что я говорил?» «Какое оружие взять? Как действовать будем?» Лопоухи кивнул. «Ему все обсказал?» «Обсказал», — равнодушно ответил крючок. «Дерюга, уяснил че к чему?» «Точно уяснил?» «Морда глупая!» а там он не сильно ткнул парня кулаком в челюсть. «Стволы возьмите, ножи! Граф опасен, как панцирник бешеный! Хоть с виду и не такой! Хитрый сволочь! А эти, что его охраняют? Убивцы-живодеры! Потому осторожно там! Глядеть в оба!» «Делать все так, как обговорено. Есть вопросы?» Бандиты молчали. «Ну, не робейте!» — подбодрил маката «Спрашивайте, чтоб неясности никаких. Хозяин, мы надолго тут?» — выпалил Дерюшка. «Какое надолго?» — тут же взбеленился атаман. «Знаешь, что начнется после того, как мы с графом... Короче, пока мы к нему ходим, Захар машины починить должен». На корме лифты, подъемники такие. Ты сразу на месте машину, агрегат этот, за которым идем, проверишь. На подъемнике спускаем его вниз, сюда везем, в панч и ходу с корабля. Ну что пялишься, тупая твоя душонка? А, сразу назад? А я корабль хотел поглядеть, протянул молодой и отпрянул, когда мак это занес кулак. Ты же сказал, можно спрашивать? А это что, вопрос был? Поглядеть ему. Я тебе погляжу, зубы собирать будешь. Еще вопросы? «Нет! Тогда быстро к телеге впрягайте ящера, выводите наружу!» Дерюшка поспешил к повозке с клеткой, крючок пошел за ним. Макота направился было к фургону, где копался Захар, чтобы дать механику указания, но хлопнул в себя полбу и полез обратно в грузовик. Заперев дверь, отвернул ковер с пола, вытащил из-за подкладки ключ и отпер замок, спрятанного в полу сейфа. Достал три увесистых мешочка, покачал на ладони и пристегнул к особому ремешку под курткой. Как там дело обернется, неизвестно, а деньги с собой иметь надо. Он закрыл сейф, вернул на место ковер. Пора идти. Граф, бывший оружейник, укравший у одного из цехов крупную сумму, избежавший из Харькова от расправы, ждать не любил. Крафт медленно плыл над кораблем. Палуба казалась бесконечной. Огромная плоскость тусклого металла, поля ржавчины, навесы, палатки, контейнеры, поставленные друг на друга с помощью кормовой кранбалки У правого борта горой высилась надстройка. Сплошь выступы, скругленные балконы и лесенки. Туран только глаза таращил. Как люди до погибели строили такие махины? И зачем? Ставра рассказал, что корабельный арсенал – крупнейший после Харьковского рынок оружия. Кто первым обосновался на корабле, теперь неизвестно. Ходили всякие странные легенды, что кочевники-людоеды на самом деле потомки тех, кто плавал по морю на гигантской посудине еще до погибели что большинство из них во время катастрофы сошли с ума, а остальные едва сумели пережить стихийные потрясения, которые и стали причиной появления Донной пустыни. Великан с большим сомнением высказался по этому поводу. «Если бы море, то корабль во время погибели непременно бы в нем потонул, не вряд ли кто-то спасся. Это ж как тут все трясло или горело, что вода испарилась или пролилась в недра земли. Никто бы выжить не смог. Гейзеры в скалах вон до сих пор огнем иногда плюют». А что творилось во время погибели, представить невозможно. Слушая его в полуха, Туран разглядывал людей внизу, надеясь заметить атамана макату «Поможешь швартоваться», — сказал Ставра. «Видишь фермы? Не туда смотришь». Туран повернулся. Великан указывал на высокое сооружение справа. В центре помятой крыши зияла дыра. Из нее торчали двери решетчатые фермы с поперечной балкой. «Надстройку эту башней все зовут». «Я так мыслю, что когда-то там капитан сидел и судном своим управлял. А теперь она ничья, что внутри было, давно порастаскали для всяких нужд. он как обшивка, раскурочена. И людей нет. Почему нет? Тут склад был оружейный у самого богатого местного торговца. Ну и рванула в один прекрасный день бомба на том складе. А потом и патроны с остальной взрывчаткой. Переборки вдрызг. Вон, в стенах трещины и проломы какие. Теперь в башне никто не живет и не торгует». «Но она тогда обвалится может, и крафту конец...» «Ничего крафту не станется. Фермы, к которым швартоваться будем, сквозь палубы в трюм уходят. Я проверял». «Так, ладно, я буду ловить перекладину, а ты, когда крюк зацепится, тяни вот этот рычаг на себя». Ставра коснулся черного набалдашника. «А как двигатель затихнет сразу ко мне, поможешь подтянуть крафт к фермам». Он поставил штурвал на стопор и расчехлил лебедочный механизм, смонтированный под передним окном. Взявшись за изогнутую ручку, начал стравливать трос с катушки. Термоплан пролетел надлежащей на боку большой цистерной подпертой балкой. Дальше потянулись ряды контейнеров. По палубе ходили вооруженные люди, некоторые останавливались, глядели вверх, но было ясно, что местным вид летящего над головой крафта привычен». Термоплан приближался к башне. «Как я узнаю, что мы зацепились?» спросил Туран. крюк «Крюкля сгнет балку услышишь. Машину разворачивать начнет. А если промахнемся?» «Тогда сожжем лишнее топливо. Придется делать еще один заход. Идем против ветра. Надо с первого раза попасть». Ставра напряженно смотрел вперед. Туран подвигл плечами, размял кисти. Приготовились. Он взялся за рычаг. Рокотал пропеллер. Крафт медленно плыл над башней. Внизу лязгнуло. «Глуши!» Термоплан дернулся, Турана бросила к окну, и он, не успев дернуть рычаг, свалился на пол возле лебедки. «Разъешь меня, некрос взревел Ставра, ударившись о стену. Со штурвала сорвало стопор. Пол накренился, великан отпустил рукоять лебедочного механизма, и катушка начала вращаться, разматывая трос. «Глуши!» Туран на четвереньках подполз к стойке со штурвалом и лбом толкнул рычаг. Двигатель ракотнул и вырубился. «Ко мне!» Великан ухватил изогнутую ручку. С другой стороны катушки торчала такая же. На виске Ставра запульсировала жилка, он с натугой вращал ручку. Внизу заскрипел трос, раздался скрежет, потом что-то зазвенело туран подскочил к лебедке поймал гнутую железную трубку с резиновым набалдашником торчавшую из торца катушки и навалился помогая ставро смотать трос В окне снова показалась большая цистерна. Высыпавшие оттуда люди следили за маневрами термоплана. Некоторые кричали, размахивали руками. До Турана наконец дошло, когда крюк зацепился за поперечную балку. Крафт развернуло, а двигатель продолжал работать. Винт толкал аппарат вперед. Штурвальный стопор сорвало, рули освободились. Термоплан начал описывать круг, наматывая трос на решетчатые фермы, торчащие из крыши башни. Ставра законтрил шестерню со своей стороны Катушка встала мертва и приник к окну Фермы заскрипели дзенькнул трос Гондола стукнулась о поперечную балку И стенка под передним окном вмялась Глухо бухнула о ферму газовая емкость Послышался скрежет металла о металл Ставра шагнул на середину рубки Ударил кулаком в низкий потолок Откинулся люк Ухватившись за железный обруч Великан подтянулся и полез на крышу «За мной давай!» — донеслось сверху. Туран тоже выбрался на крышу. Сел, свесив ноги в люк, задрал голову. Правая емкость будто прилипла к ферме. Колыхались на ветру лохмотья порванных тросов, которые раньше оплетали покатые алюминиевые бока. О том, что еще могло сломаться, Турану не хотелось и думать. Чего доброго хозяин заставит отрабатывать ущерб? Великан стоял на краю гондолы, полусогнувшись. Разглядывал что-то внизу. Сел... Ухватился за косые перекладины фермы и начал спускаться по ним. Держась за натянутые тросы, Туран перебрался к ферме. Ставра сидел на поперечной балке и, уперев ноги в стену рубки, пытался оттолкнуть термоплан. Конечно же, ничего у него не получалось, крафт был слишком тяжел. Прикинув, какой у него может быть вес, Туран решил, что обмотавший фермы трос надо рубить, только тогда машина отцепится. Но чтобы пришвартоваться опять, придется подвешивать новый крюк и ставить катушку. «Мертво!» «Сказал Ставра. Разорви меня, мутафак. Провались, подо мной арена. Туран-джай, я...» Он замолчал и выпрямился, держась за ферму, со злостью саданул ногой по швартовому крюку. «Ладно, это я, дурень, сам виноват. Раньше один причаливал. Зато теперь никакая буря крафт отсюда не сорвет». Ставра перелез с фермы на крышу и шагнул к люку. «Спускаемся. Скоро встреча со знатоком».